Глава десятая «Давай еще раз», — переспросил хмурый Артем. Дом амбиции два десятка лет назад встал во главе остальных домов. «Верно, все так быть». Его подопеченный чуть успокоился, но еще заикался. «А о доме искателей пути ты ничего не слышал, так?» «Да, нет такого», — снова подтвердил Шайни. Артём нахмурился. «Что-то не сходилось. Почему дом Калайтопы забыли? Впрочем, на это плевать. А вот то, что дом амбиций теперь, по сути, верховная власть – подстава знатная. Борьба с ним означает борьбу со всей молодой и немногочисленной, но самобытной общиной. Не многовато ли для него одного? Мог ли и намерянин утаить от него статус вражеского дома? Вполне. Но учитывая, что этот воин даже не помнит дома искателей пути – то прошел достаточно большой отрезок времени со времени ухода иномерянина в круговерить. Было ли это каким-то временным искажением или старик немного двинулся умом, неважно. Это не отменяло долго. Следующие пару часов он потратил на разговор с двумя другими пленниками. Увы, безрезультатно. Только последний, самый старший, все же добавил кое-что новое. Проявив уважение, Артем пообещал ему, что не будет сводить с ума ужасом, и не спросит про текущую боевую задачу, то есть не опорочит местных понятий о чести. За это мужчина лет 40 поведал следующее. Дом искателей пути уничтожили полностью, когда тот еще был ребенком. Ситуация для дома амбиций выходила некрасиво, убийство беззащитных, а потому те постарались передать историю забвению. Забавно, что именно тогда началось резкое усиление восхождения к власти этой семьи. Связаны ли эти события? Артём вдруг подумал, что старый прохвост обёл его вокруг пальца, здорово не договаривая. Но даже так он не был в обиде. Полученное в награду семечко пространства дало ему силу и путь. А вот что делать сейчас? Решив не забивать голову глобальными вопросами, он перешёл к насущным. Артём перевёл взгляд на своих пленников. То были просто солдатами, но ну, чужой для игрока войне. Какого-то негатива к ним он не испытывал, но и отпустить, к сожалению, не мог. Слуха появление адепта неизвестной силы, интересующегося раскладами власти среди домов, не должен достигнуть ушей властителей киши. Можно было отдать их пленным перцам, но это сделает участь серокожих и вовсе мучительной. Опытный воин, что лежал на земле, будто прочел свой приговор на лице Артема. Мужчина закрыл глаза и расслабил тело. Рассечение мгновенно убило его и всех остальных пленников, включая тех, что оставались сейчас в коме. «На войне, как на войне», – задумчиво произнес Артем, оглядывая дело рук своих. Он не был усилен в заметании следов. Собрав кучу тела и все вещи, что не представляли для него ценности, игрок просто телепортировал их глубоко под землю. Если кто-то случайно окажется на этой поляне, то вряд ли теперь получит много информации. Закончив, Артем вернулся и проложил свой путь. Из всех вариантов игрок выбрал город Стейбл. Своеобразную меку для героев, бандитов, наемников, беглых рабов и другой маргинальной публики. Может быть, потому что он напоминал город беглецов? Лорды, стараясь привлечь максимум человеческих ресурсов к постоянным схваткам с серокожими, смягчили законы и дали амнистию всем беглецам, что достигли пограничья. Шаг неслыханной дерзости вызвал протесты и критику от церкви и в знате по всей империи. Однако в отсутствие адекватной помощи от властей никто оспаривать инициативу не смел. Поэтому вышло так, что вся маргинальная грязь империи стекалась в котел пограничья. Кто-то вступал в наемничьи отряды, кто-то на службу к феодалам. Большинство погибали, но единицы обогащались или обретали силу за счет полученного семечка. Церковь, похоже, претерпелась и уже не возникала по этому поводу. К вечеру дорога, по которой он следовал, вошла в более крупную артерию становилось достаточно многолюдно. Спереди следовал крупный караван, сзади громко гомонели сбившиеся в группку путники. Вот увидите, друзья, соловьем заливался юношеский босок. Если я дошел с живым до пограничья, то и здесь не пропаду. «Ха -ха -ха, малец, хватит смешить народ, вмешался второй. Но «Ну, твоя самоуверенность мне нравится. «Не путай, я знающий свою силу мужчина, а не самоуверенный пентюх!» Группа взорвалась хохотом. Видно было, что эти искатели удачи полностью расслабились. И не мудрено, ведь они уже зашли на территорию пограничья, а значит, возможное преследование властей и церкви теряло силу. Да и бандиты вместе с серокожими не решились бы напасть сейчас, слишком близко к городу. «Я знаю, что говорю!» Продолжал выступать заводила весь план у меня в голове вы посмотрите на этого героя заявил женский язвительный голосок ну давай же может расскажешь нам раз так уверен ха ха я уверен в своем плане так же как в твоей неотразимости хаяна хохотнул парень и его поддержали все остальные ратем не оборачивался но знал что лицо говорившего было обезображено шрамами как ни странно женщина не обинилась. «Так вот, для начала нам надо объединиться в свою ватагу», — самозабвенно вещал Заводила. «Так нам не придется унижаться на побегушках в чужих группах». «Так, Барк», — послышался мягкий мужской голос. «А дальше-то что?» «Дальше регистрируемся и берём заказ», — будничным тоном продолжил новоиспечённый лидер. «Пограничие давно поделено на эти, как их там, сектора, на сектора», — ставил тот же мягкий голос. «За патрулирование секторов назначаются награды, но в зависимости от опасности...» «Но...» «Чтобы не было обмана, выдают специальные амулеты. Их надо будет активировать в этих секторах», — объяснял некто знающий. «Конечно, от мошенничества это не спасает, но лордам хватает и этого. В итоге частенько пересекаются с серыми и вступают в схватки». «А если мы вступим с серыми в сговор и будем спокойно ходить и получать денежки?» Все же вмешался кто-то. «А ты попробуй с ними договориться», — хохотнула Хаяна. «Тоже мне умник нашелся. Будешь рассказывать, как полезен, а в это время они снимут лоскуты с твоего пуза». «Неважно», — вновь вступил в разговор заводила. «Главное, объединяемся в Ватагу. Упади на меня небо. Да нас же совсем мало. Нужно больше народу». Артем, следующий на десяток шагов впереди, ощутил на себе чужое внимание. «Эх, путник, услышал явно адресованный ему зов. «Я вижу, ты такой же искатель удачи, что пришел в пограничье за лучшей долей!» Вступать в какую-то сомнительную ватагу не входило в его планы. Но насчет попутчиков, что не неволи дадут лишнюю информацию, он совсем не возражал. Да и так он точно привлечет меньше внимания. Игрок остановился, позволяя путешественникам догнать его. Те и правда представляли себе себя сущие отребья, мятая, рваная и просто грязная одежда. Дополнял шальными взглядами лихих людей. Приветствую, хмурый путник! Все так же воодушевленно вскричал совсем молодой прыщавый парень, в котором Артем узнал заводилу. Я барк. Слышал разговор? Нам бы не помешал свободный клинок. Повисла неловкая тишина, которая прервала шелепком под затыльника, отвешенного барку крупным мужчиной. Не слушай его. По его мягкому рассудительному голосу, Артем узнал мозг группы. «Я Фенс. Предлагаю скоротать путь к Стейблу в беседе». «Артём». Имя сорвалось губ привычным, чуть искаженным образом. «Это Хаяна. Вот тот тип имеет по «Нога». Ну и Ордан», — представил у всех Фенс. «Мы пришли в пограничье по разным причинам. Уверен, такая же есть и у тебя. Здесь не принято рассказывать о прошлом. Прошлая жизнь осталась позади». Артём коротко кивнул пополнившаяся новым человеком группа, продолжила путь. Серьезных тем старались не касаться. Новые товарищи в основном дурачились, скрывая таким образом волнение и страх. Да, погранича было вольницей, но вместе с тем и мясорубкой, ежедневно перемалывающей жизни сотен людей. Уже поздним вечером они дошли до города. И за времени суток очередь была совсем небольшая. И еще через полчаса они уже приблизились к воротам. «Предупреждаю, друзья!» — подал голос Фенс. Пограничье — это вольница, куда стекается множество отребий вроде нас. Здесь держите ухо востро. — Это тоже меня удивил, — скептически хмыкнула Хаяна. — А то мы не понимаем. Артем уже заметил, что эта женщина с изуродованным шрамами и лицом оказалась тем еще пессимистичным циником. — Да я не о том, — отмахнулся Фенс. Ведите себя осторожно. Стражники здесь скоро на расправу. «Из бродягами не церемонится, а у местных судей наказание одно». Здоровяк показал пальцем. Повернув голову, все увидели большую виселицу в паре метров, где сейчас расположилось несколько десятков покойников. «А жестко у них», — скривился Ордан. Мужчина лет тридцати, кутающийся в одежду, будто постоянно мерзнет. «Вот тебе и вольница». «Думаешь, иначе они могли бы поддерживать порядок?» Довольно резонно заметил Фенс и тут же закрыл разговор. «Молчите все, я буду говорить со стражей». Караваны впереди наконец осмотрели и пропустили. Настала их очередь. «Так, вижу, у нас тут очередное мясо», — лениво протянул стражник, хмурый кореностый мужик в неброской, но хорошо прилаженной броне. «Пришли тарахать шлюх и пускай кровь серым мордом. «Так точно, тарахать серых морд и пускай кровь шлюхам». Не выдержал, схохмил Барк. Все заухмылялись. Кто-то пытался подавить смешки. Не удержалась даже вечно недовольная Хаяна. Немудреная шутка вызвала успех даже среди посторонних свидетелей разговора. Фен кисло посмотрел на шутника. «Серми, вы делайте, что хотите. Правда, малыш, если там кто-то и будет трахать, то точно не ты». Хм. Стражник не оценил выпада. «А вот в нашем славном городе Стейбл пустить кровь ты сможешь единственный раз». Ты понял меня?» Воин показал на веселицу, где продолжали медленно покачиваться на ветру искатели удачи, оказавшиеся не в ладах с законом. «Эти еще легко оделались, быстро сдохли, мрази!» — спленул стражник. «А то есть что и похуже». «Я понял, понял», — пошел на повятный барк. «Пошутил же, мы же не хотим проблем». «А вот и я не шутил». Эти слова ни у кого не вызвали сомнений. — Надеюсь, что ты прав, дружок. После этого наскоро слепленному отряду дали некоторые инструкции и пропустили. Артем с любопытством огляделся. Он впервые оказался в средневековом городишке, хоть и с небольшой поправкой. То ты правда выглядел невзрачной и симпатии не вызывал. Пахло, конечно, не розами, но и откровенно в грибной ямы не воняло. Благо город все же не был переполнен. Как понял молодой человек, новоприбывших искателей удачи оперативно направляли на фронт. Здесь же они в основном тратили деньги. Все тот же страшник посоветовал им в качестве ночлега будку, достойную отребья вроде вас. То была какая-то корчма, пьяный Илью. лью. Немудренное название скрывало за собой ничем не выделяющееся обшарпанное каменное здание с деревянным пристроем. «Эй, уроды, ничем не подаем!» Едва вошедших путников встретил горластый крик. Прилично заполненный зал взорвался хохотом. барк явно что-то собирался сказать, но поморщившийся Фенс знаком показал, что не стоит. Жрать неси, здоровяк показал, блеснувший в руках монету. Да побольше, и горло промочить, но ну и поспать. На этом интерес к ним быстро угас. В конце концов, здесь подобных хватало с избытком. Подошел пузатый мужик, с которым Фенс договорился о еде и на члене. В отличие от заведения, которых Артем читал в книгах фэнтези, удобства здесь были минимальными. Основная масса народу спала в повалку в том самом деревянном сарае. дешево и сердито. Богатеи брали номер, грязную замурзанную комнату с койкой, матрасы, из вонючей серой ткани, набитой соломой, вверх удобства. Игрок скинулся на обед, благоместных денег с убитых диверсантов киши хватало. На ночлег он все же снял у себя отдельную комнату. Пребывать в общем вонючем бараке было выше его сил. Компания заняла свободный стол, хорошо еще таковые имелись, и принялись ждать заказа. Артем снова осмотрелся. Ленивый взгляд игрока скользнул по обшарпанным стенам и мимо очага, тлевшего каменным углем, и вдруг остановился. Над камином висела картина. Потрескавшееся, пожелтевшее от старости полотно демонстрировало город, очертания которого Артём смутно узнал. Но главное было в другом. На переднем плане было изображено крупное здание с замысловатой архитектурой. Несмотря на грехи художника, игрок его вспомнил мгновенно. Перед глазами снова мелькнули воспоминания сна, навеянного созерцанием, где он впервые лицезрел эту великолепную постройку. «А что это за дом на картине?» — машинально спросил он, показав рукой на предмет его интереса. «Вот тот, что в центре». На пару мгновений спутники замолчали, удивленно разглядывая его, как какого-то инопланетянина. Артем мысленно дал себе плюху. Похоже, его незнание было весьма странным. — Ну ты даешь, крякнул Барк. — А я еще нашу бестолочь ногу считал самым недалеким деревенщиной. — Это пантеон в столице Империи, — с каким-то особо духотворенным видом сказал Фенс. — Теперь понял? — А, пантеон, точно! протянул молодой человек. Он, разумеется, его не узнал, но, признаться, сейчас в неведении означало вызвать ненужные подозрения. «Я просто не был там, вот и не узнал. Выглядит очень красиво». «Это точно красотейше, кивнул Ардан. «След из невероятного времени!» «Да...» угу», протянула Хаяна. Артем заметил, как на лицах собеседников застыли мечтательные выражения, с какими вспоминают о светлом прошлом. «В детстве мы постоянно играли в героев», — смягчившимся тоном произнес Барк. «Я был Владиусом-испепелителем». «Ну, точно прям вылитая копия», — хохотнула Хаяна. «Барк-испепелитель сивухи». «Пошло ты», — безлобно огрызнулся тот. «А я представлял эту картину, вызов героя», — задумчиво делился с фантазиями Фенс. Лорды, высшие деятели церкви и магического двора. Все они, замерев, смотрят, как приходит он. Вот это, наверное, зрелище. А чё, всем обязательно было находиться в пантеоне, чтобы его вызвать? Недоуменно спросил Нага. Дурень, эта церемония просто, — помручился Фенс. Чтобы оказать дань уважения. Эх, вот времена были. По земле вместе с людьми ходили герои. Артём, наблюдающий за своими собеседниками, жадно впитывал информацию. Если он правильно понял, то чёртовых героев и правда призывали. Ну или в это верят вообще все. Концепция была до ужаса нелепой. Но Артём хотел получить как можно больше сведений. Игрока удивляло, что когда заходил разговор об этих мифических героях, уважение демонстрировали все – старые, молодые, торговцы, бандиты, крестьяне и воины – Примерно такое же отношение у его земляков вызывали солдаты Великой Отечественной войны даже спустя долгие-долгие годы. Но здесь были какие-то странные герои. На местном языке это слово уж слишком окрашивалось трепетом и уважением. Сейчас игрока вновь кое-что насторожило. Почему созерцание показало ему пантеон, где, если верить новым знакомцам, когда-то в бедственные для империи времена вызывали героев? На что ему намекали этим сном? Как это должно касаться его самого? Смутные догадки приходили ему на ум. Игрок осознал, если созерцание указало на этот факт, то надо как минимум разобраться в следующих двух вопросах. Кто такие и откуда были эти герои? Ну и множество побочных. Например, какого хрена им вообще помогать им перцам? И почему практика их вызова прекратилась? Ведь сейчас самые что ни на есть тяжелые времена, а значит, самое то для призыва сверхсильного помощника. Конечно, некоторые мысли у него имелись, но все они требовали подтверждения. Если раньше Артему просто было любопытно, то сейчас он получил подтверждение, что этим вопросом нужно заняться. Вызов героя. Мысленно покатал на языке эти слова молодой человек, будто пробуя их на вкус. Взгляд снова сконцентрировался на картине, изображающей красивое здание с замысловатой архитектурой.